Ну, по большей части эта лекция тоже будет носить такой хронологически проблемный характер, но связано это с тем, о чем я говорил, да, что многие события и датировки этих событий носят достаточно условный характер в связи с тем, что основным источником по истории Древней Руси является повесть временных лет. Но тем не менее, значит, 964-972 год – Это вот традиционные даты правления великого киевского князя Святослава. То, что родителями этого князя были князь Игорь и княгиня Ольга, ни у кого из здравых историков сомнений никаких не вызывают. вызывает. Вызывает э, большие сомнения дата его рождения, указанная только в Ипатьевской летописи. 942 год. Я напомню, что к моменту, значит, гибели своего отца, ему, получается, было всего три, ну, может быть, там, три с половиной года. Надо сказать, что до недавнего времени многие историки, ну, относились к этой дате, в общем-то, без особых сомнений, но в последнее время значительная часть авторов все-таки решила пересмотреть эту традиционную датировку. Ну, в частности, Такие историки, как Юлиан Владимирович Брайчевский, Александр Сергеевич Королёв, они предположили, причем довольно аргументированно, что Святослав родился значительно раньше, как минимум на 10-8 лет, и относят его рождение к началу 30-х годов X века, то есть это вот примерно 930-935 года. Была версия, например, высказанная, первым русским историком, Василием Никитичем Татищем, что он родился вообще в 1920 году, но эта версия не получила поддержки в исторической науке, и все-таки значительная часть историков склоняется к версии, что к моменту гибели своего отца Святославу было примерно вот где-то около 10-13 лет. Хотя есть историки, тот же Михаил Борисович Сверлов, которые продолжают считать, что та дата рождения Святослава, 942 год, которая отражена в летописи, она является, в общем-то, достоверной. Теперь то, что касается его восшествия на престол. Здесь тоже существует масса разных точек зрения. Какого свойства эти точки зрения? Во-первых, историки до сих пор спорят о том, а когда, собственно говоря, Ольга передала своему возмужавшему сыну права на киевский престол. Кто-то называет 957 год, кто-то называет 962 год, кто-то называет 964 год. Ну, наиболее такой распространенной является точка зрения, что он получил бразды правления от матери в 962 году. Причем значительная часть историков связывает вот эту передачу власти, с так называемой миссией епископа Адальберга, которая закончилась провалом и которая вызвала так называемую языческую реакцию в ответ вот на миссию этого епископа. Например, небезызвестный Лев Николаевич Гумилев, он фактически заявил о том, что вот в результате провала этой миссии в Киеве произошел государственный переворот, в результате которого княгиня Ольга была лишена власти, и власть целиком и полностью перешла к ее сыну Святославу. Однако многие историки с большим сомнением относятся к этой точке зрения. Ну, прежде всего, такие авторитетные авторы, как Андрей Николаевич Сахаров, Валентин Теревич Пашута, тот же Александр Сергеевич Королев и так далее потому что они совершенно верно указали на то обстоятельство, что трудно даже предположить осуществление какого-то государственного переворота в Киеве в 1962 году, с учетом того, что практически сразу после своего книжения Святослав отправился в дальние военные походы, и потом до конца своих дней практически постоянно находился вдалеке от Киева, возглавляя военные акции, Так сказать, на востоке, на юге и на западе от своего государства. Поэтому большинство историков все-таки считают, что в 962 году действительно состоялось во князя Святослава, но при этом Ольга не была отстранена от власти, а произошло такое вот как бы перераспределение полномочий между ними, возник классический режим диархии, то есть соправления где книги Ольга занялась главным образом внутренними проблемами организации внутренних дел, а ее воинственный сын уделил все свое внимание вопросам внешней политики и войнам. Теперь следующие даты, это 964-966 год. Ну, я объединяю эту дату под таким, ну, условным названием «Восточные походы Святослава». Что я имею в виду? Это прежде всего два похода Святослава на Вятичей. Ну, я напомню, что Вятичи это одно из восточнославянских племен, живших на северо-восточных окраинах восточнославянской Айкумены. Вятичи туда пришли незадолго до похода Святослава в эти земли, потому что до них основную массу населения там составляли финно-угорские племена. Но, тем не менее, к этому времени произошла уже такая довольно серьезная славянизация вот этого региона, его обычно называют э, Окско-Волжский регион, э, где э, обосновалось это крупное восточнославянское племя на границах, с Волжской Болгарией или с Волжской Булгарией. Вот эти два похода Святослава в земли Вятичи, в результате которых Вятичи вошли в состав Киевской Руси и были обложены данными, никто из серьезных историков не отрицает. А вот то, что касается похода Святослава на соседнюю Волжскую Болгарию, В 965 году то здесь вот мнения историков разделились. Но, в частности, одни из них, в частности, Михаил Артамонов, Светлана Плетнева, Андрей Сахаров они считают, что этот поход был исторически реален, поскольку Волжская Болгария была военным союзником Хазарского Каганата и перед походом на саму Хазарию Ветослав решал важную внешнеполитическую. Задачу. То есть он выбивал, условно говоря, из ну, возможного противостояния с Хазарией ее главного военного союзника. Однако другие авторы, ну, среди которых Бартольд, академик, член-корреспондент Академии наук Новосельцев, профессор Калинин, они утверждают, что... Древнерусские книжники спутали а, этот поход князя Святослава с его походом в Дунайскую Болгарию. Они-то считают, что этого похода не было, а, что произошла вот некая путаница а, и неверная ревота или трактовка а, разных исторических источников, в том числе и арабских авторов. А, теперь дальше. После похода в земли Вятича и Болгарии. Настал черед самого грозного военного соперника, это Хазарского Каганата или хазарии. По общему мнению историков, в 965 году состоялся крупный поход дружин Святослава на это довольно мощное восточноевропейское государство, в ходе которого Святославу удалось не просто разбить, Хазар, но и захватить их новую столицу, город Итиль, и важный торговый центр на Дону, город Саркел, который был потом переименован в город Белая Вежа. По мнению большинства историков, вот этот поход нанес сокрушительный удар по хазарскому каганату, после которого он вообще прекратил свое существование. И земли этого каганата стали таким неким призом, для двух соседних государств, собственно говоря, для самой Киевской Руси и соседней Волжской Булгарии. То есть эти территории были поделены между ними. Однако, надо сказать, что целый ряд современных авторов, тот же член-корреспондент Академии наук СССР Анатолий Новосельцев и активно поддержавший его Татьяна Пушкина, они считают, что Святославу пришлось предпринять против Хазарского каганата не один, а целых два похода, которые, вот второй поход, они датируют 968 или 969 годами. Причем этот поход второй, он был значительно южнее первого похода и проходил на территории современного Краснодарского края, Ставропольского края и Дагестана. Именно тогда войско Святослава захватило и разграбило старую столицу Хазарии город Семендер, а потом и новую столицу Хазарии город Итиль. Тогда же произошло и закрепление территориальное закрепление русов вот в Азовско-Черноморском регионе и была основана даже столица вот этой вот русской автономии, ну, условно говоря, да, знаменитый город Мутаракань. Причем эти авторы, они считали, что даже вот этот второй поход Святослава, он все-таки не поставил точку в существовании Хазарии, и вероятнее всего Хазарский каканат окончательно сошел с политической арены где-то примерно вот в 20-х, 50-х годах уже 11 -го века. Хотя, например, тот же... Анатолий Новосельцев, он говорил, что информация о Хазарском Каганате исчезает из всех источников, не только русских, но и восточных, в том числе арабских и персидских, уже в 990-х годах. Поэтому ну, довольно странно слышать такое а, утверждение. Но, тем не менее, эта точка зрения существует. И последнее, что я хотел сказать по поводу походов Святослава на Хазарию. Ну, у нас в исторической науке существует традиционное представление о том, что Хазарь это было паразитарное государство, которое в основном жило за счет транзитной торговли и обложения данью соседних племен, в том числе и славян, ну, например, те же Вятичи, Северян, Кривичи и так далее, и так далее. Но в годы пресловутой Горбачевской перестройки, да и потом уже в годы Ельцинского лихолетия появился целый ряд авторов, но в частности профессора Думина, Турилов, которые реабилитировали хазарских каганат и стали представлять дело таким образом, что, дескать, он играл важную и позитивную роль в истории восточнославянских земель, что он был, дескать, неким таким вот форпостом на восточных границах Киевской Руси, который позволял сдерживать агрессивные толпы кочевников и не допускать ее к восточным окраинам русского государства. Но я думаю, что подобного рода умозаключения, они, в общем-то, не имеют никакой реальной основы. Хазария, конечно, была противником Древней Руси, причем противником серьезным и противником довольно агрессивным. Поэтому сокрушение этого государства, конечно можно поставить в плюсик великому киевскому князю Святославу. Теперь следующие даты, это 967 или 968 года. Но я сразу оговорюсь, что в учебной литературе традиционно используют дату 968, но в исторической науке на сей счет существуют разные точки зрения. Это первый Дунайский поход Святослава. Причем главным объектом этого похода стала не Византия, как думают многие, а именно Дунайская Болгария. Значит, по мнению большинства историков, в частности, академика Тихомирова, профессоров Пашута, Сахарова, Левченко и так далее, этот грандиозный поход стал результатом заключения Русско-Византийского военного союза, который был подписан в 967 году Святославом и посланником, или послом византийского дворя, Калакиром. Причем каждый из подписавших сторон, они преследовали, естественно, свои цели. Ну, например, византийцы преследовали две главных цели. Во-первых, это использовать русские дружины в борьбе с соседней Дунайской Болгарией, которая уже давно так сказать, трепала нервы Константинополю, а во-вторых, естественно, ослабить военный потенциал Киевской Руси, ну, который вызывал довольно серьезную обеспокоенность в Константинополе. А то, что касается интересов Святослава, то историки по-разному оценивают этот интерес. Но если вы возьмете, например, сочинение современного доктора исторических наук господина Петрухина, то он будет говорить о том, что Святослав якобы бы нашел планы создания огромной Дунайской Федерации, которая бы могла на равных противостоять Византии в этом регионе. Но все-таки большинство авторов, которые изучали детально вот, историю русско-византийских отношений и вообще историю дипломатии той поры, они считают, что... Святослав преследовал куда более такие локальные цели, в частности, закрепиться в Добрудже, закрепиться вот на территории Верховьев Дуная и создать некий мощный форпост в Северном Черноморье, чтобы, ну, по сути дела, сдвинуть границы России существенно южнее тех, которые были на тот момент». Ну, как бы то ни было, заключив вот с византийцами договор, Святослав вышел в поход, который состоялся по одним сведениям летом 967 года, а по другим весной 968 года. Значит, довольно быстро разгромив Болгар в нескольких штычках, русская дружина захватила город Переславец, это в дельте Дуная, и двинулась дальше по территории Болгарии. Естественно, столь стремительное развитие событий, оно напугало византийцев, и поэтому тогдашний византийский император Никифор Фока, он резко меняет свою внешнеполитическую э, доктрину, заключает союзный договор с болгарским царем Петром I, и начинает боевые действия против дружин Святослава. Плюс к этому одновременно он подговаривает Печенежского хана Курю, чтобы тот совершил набег на столицу Древней Руси, город Киев. Вот это обстоятельство вынудило Святослава оставить на территории Болгарии небольшой отряд во главе с воеводом Волком Хвостом, а самому спешно двинуться обратно на Русь, чтобы защитить Киев, где в то время правила его престарелая. Мать, княгини Ольга. Ну, это дает разные, так сказать, варианты того, кто на самом деле отогнал Печенегов от Киева. То ли его воевода Пештич, который был, значит, послан князем Святославом раньше самого себя, то ли сам Святослав. Ну, как бы то ни было, Печенеги были отогнаны от Киева, Святослав вернулся в Киев, а, а там его мать, княгиня Ольга, уже находилась практически на смертном одре. Поэтому он не рискнул, значит, не упокоив свою мать, вернуться в Византию и дождался ее смерти. Причем, судя по летописи, незадолго до смерти престарелой княгини Ольги, между ней и сыном состоялся некий разговор, где она его просила больше не ходить в дальние походы, а уделить внимание собственной державе, Остаться в Киеве и заняться обустройством внутренних дел. На что, значит, ее воинственный сын ответил ей: что не люба, ми есть в Киеве быть, хочу жить и в Переславце на Дунае, то есть середа в земли моей. Ну, похоронив мать по христианскому обряду летом 1969 года. Святослав собрался в очередной поход на территорию Болгарии и Византии. Правда, летописи фиксируют, что перед своим отъездом в этот поход он поделил территорию Киевской Руси на как бы три удела. Значит, между тремя его сыновьями. Старшему сыну Ярополку он оставил в удел Киев, то есть столицу государства и большую часть земель. Среднему сыну Олегу он передал в удел город Овруч. Это город, который был построен неподалеку от столицы Древлян, города Искростенья, который был сожжен вот в ходе противостояния между княгиней Ольгой и Древлянами. И, наконец, третий, самый дальний удел, Новгород, был передан младшему сыну Владимиру, будущему крестителю Руси. Значит, следующие даты – это 969-971 год. Это второй Дунайский поход Святослава. Причем, надо сказать, что первоначально этот поход был направлен не столько против болгар, сколько против византийцев. Но к моменту возвращения князя Святослава на Балканы – Вот тот мирный договор, который был подписан между ним и царем Петром, он уже был разорван, болгары начали активные боевые действия против русских дружин, захватили Переиславец, куда собственно и намеревался вернуться князь Святослав, поэтому он вынужден был первым делом разбираться именно с болгарами. Но правда надо сказать, что он достаточно быстро с ними разобрался, вот. и в этой ситуации происходит следующее. Византийцы, очень опасаясь непредсказуемых действий со стороны Святослава, они фактически вынудили престарелого царя Петра уйти в монастырь и передать свой престол старшему сыну Борису II, который в то время находился как бы в заложниках самих византийцев. Более того, значит, командующий византийской армией Ну, такой довольно удачливый, ну, прямо скажем, выдающийся полководец Анцимисия с помощью своей любовницы и византийской императрицы Феофана собственноручно прикончил Никифора Фоку и занял императорский престол. После вот всех этих событий, не имея достаточных сил для отражения агрессии со стороны русов, Ян Миссия он предложил Святославу начать мирные переговоры. Они действительно начались э, в конце 970 года. Однако, уже весной 971 года, собрав существенные силы э, в разных византийских провинциях, э, Ян Цимиссия вероломно нарушил ход этих мирных переговоров и начал активные действия против Войск Святослава. Ну, в частности, он нанес ему тяжелое поражение на территории Македонии, Фракии, вот, отбил у Святослава город Переслав и затем догнал остатки княжеской дружины в город Доростол-на-Дуная, где осаду города сначала возглавил Варда Склир, а потом и сам Иоанн Но ситуация во время этой осады была, в общем-то, довольно тяжелая. Началась бескормица, начался голод. И Святославу ничего не оставалось делать, как пойти на почетную капитуляцию. То есть оставить Даростол и подписать с византийским императором новый договор. Суть которого состояла в следующем. Что в отношении двух стран... Сохраняется статус-кво, который был, так сказать, закреплен в двух предыдущих мирных договорах князя Олега 911 года и князя Игоря 944 года. Но при этом князь Святослав берет на себя обязательство не ходить больше походами на Балканы и против Византийской империи. Плюс византийцы гарантировали... Спокойный пропуск остатков дружины Святослава по территории их империи при сохранении всего вооружения и обоза. Ну, Святослав довольно спокойно прошел по территории Византии, покинул ее, но вот дальше события стали развиваться по, так сказать, иному сценарию. Дело в том, что сразу вернуться в Киев он не смог, поскольку вступил на территорию нынешнего Северного Причерноморья довольно поздно и вынужден был зазимовать вот на Днепровских порогах, где-то вот в районе Белобережья. И только, значит, ранней весной, когда начался ледоход, ранней весной, я имею в виду 972 года, дружина Святослава двинулись в путь. Причем, что Интересно, малая часть дружины во главе своего с Винельдом Двинулась пешим, сухопутным путем, то есть на конях А большая часть дружины попыталась пройти вот эти днепровские пороги на ладьях И вот тут-то как раз состоялась та знаменитая стычка Святослава с печенежским ханом Курей В исторической науке давно дискутируется вопрос А кто на самом деле стоял вот за этой провокацией кто, по сути дела, подбил печенегов не просто преградить путь Святослава обратно в Киев домой, но и, значит, устроить вот эту вот боевую стычку, в ходе которой, как известно, князь Святослав то ли погиб, то ли был взят, а потом убит по приказу хана Кури. Но традиционная точка зрения, которую разделяют и ряд современных авторов, но в частности те же профессора Сахаров и талочка, состоит... Том, что за этой интригой стояли византийцы. Однако целый ряд современных а, оппонентов а, этих ученых, ну, в частности профессор Проянов, профессор Гумилев а, и профессор Королев, они-то полагают, что вероятнее всего а, эти события были связаны не с византийскими интригами, а с интригами а, так называемой христианской партии, Ярополка Свенельда, то есть старшего сына Святослава и его старшего дружинника. Причем приводимые ими аргументы, они все больше и больше склоняют к тому, что именно таким образом вероятнее всего и состоялись события. Что Святослав, который уже давно оторвался от своей почвы, который в Киеве стал фактически князем-изгоем, он уже ну, мало кого интересовал в качестве правителя Руси в самом Киеве. И поэтому есть большая доля вероятности в том, что влиятельная вот эта христианская община, интересы которой выражали как раз его старший сын Ярополк и один из самых могущественных дружинников Суенельд, они вот подобным образом руками печенегов расправились с князем Святославом. Ну и последнее, что я хотел бы сказать о князя Святославе. Значит, в исторической науке давно не прекращается спор о роли этого князя в истории Древней Руси. Но, в частности, такие известные историки, как профессор Бахрушин, профессор Приселков, профессор Юшков, они считали, что, в общем-то, Святослав, он был авантюристом и игрушкой в руках коварных византийцев, они не не считали его выдающимся государственным деятелем и по большей части негативно оценивали его роль в истории Древней Руси. Однако их многочисленные оппоненты, среди которых и академик Тихомиров, и академик Греков, и академик Рыбаков, и профессор Карпов, и профессор Сахаров, они как раз считают, что Святослав был выдающимся государственным деятелем, полководцем, который довольно верно оценивал все вызовы своей эпохи и адекватно реагировал на эти вызовы. Но ну, а то, что он прожил не так много и погиб в стычке с печенегами, является вот такой некой трагической случайностью, которая не позволила раскрыться всем дарованием этого великого киевского князя.